Привет, Филимон. Угу, привет, любознайка. Филимон, а дядя Лёша случайно не у тебя? Угу. Помните, вы обещали мне рассказать, умеет ли животные различать вкусы? Я бы тоже с удовольствием послушал. Ужасно интересно, так тайно неизвестно. Ужасно неизвестно, всё то, что интересно. Есть ли у животных вкус, чувство вкуса, сравнимое с чувством вкуса человека? Конечно, есть. У разных видов очень разное, естественно. громадная совершенно область самых разнообразных способностей органов чувств существует в царстве животных. И зрение, и слух, и осязание У самых разных видов бывает самого разного, так сказать, толка, самые разные формы, самых разных способностей. Точно так то же дело обстоит и с косом. Но давайте прежде все-таки договоримся. Что мы имеем в виду? Чистый вкус, не зависящий от обоняния, это совершенно особая область вкусовая. ну вспомните, если у вас насморк и ваше обоняние выключено, какие вкусы вы чувствуете? Вы различаете соленое, горькое, сладкое и кислое. И это, в общем-то, всё. Ну, конечно, у языка и у губ, и у щек изнутри есть способность осязания. То есть вы, конечно же, взяв что-то в рот, чувствуете это гладкое или шершавое, колючее, или э, полужидкое, или твёрдое, э, или вообще какое-нибудь газообразное. Но это всё-таки уже к вкусу не относится. Вкус, чистый вкус, Без, так сказать, помощи, обоняния распознаваемый да, делится на четыре вот такие вот основные группы, они все очень похожи. Соленая, более-менее соленая, кислая, очень кислая, страшная, кислая, убийственно кислая или кисловатая, да, то есть степень интенсивности, мощности Насколько кислая или солёная. Или, скажем, сладкая и горькая есть. Ужасно сладкие вещи. А есть очень такие вот приятненькие, чуть-чуть сладковатые вещи, да? Ну, ну и горькая. Горькая бывает такое, что не проглотишь. А бывает такое вот приятно-горькое. Значит, всё это различается и довольно чётко. И комбинации солёного и горького, ну, например, кисло-сладкое, вот всё это тоже при помощи находящихся, главным образом, на языке вкусовых органов пупырышков особенных, они на грибочки похожи, крохотные, различается даже при глухом насморке. Но вот если насморка нету, Если обоняние в полном порядке, вот тогда мы чувствуем вкус ванили. Ваниль без привлечения обоняния. Человеком ощущается просто как слегка горькое что-то. И больше ничего. То же самое с корицей. И, кстати, с какао. Ну, если он без сахара, естественно, чистый какао. А вот если у нас обоняние всё в порядке, мы различаем вкусы ванили, какао, корицы, шоколад молочного шоколада, какого-нибудь замечательного с вишнёвым вкусом и запахом. И каких только вкусов мы не различаем. Вот у меня уже даже слёнки потекли. Я так размечтался, рассказывая о сочетании чувства вкуса и чувства обоняния. Но это все про человека. А вот давайте теперь про животных. В самых разных формах и очень часто, как единое чувство обоняние и вкус, конечно же, существуют у самых разных животных. Ну, не было случая, чтобы муха, если она здоровая, веселая муха-цокотуха, пролетела мимо кусочка сахара. Имея возможность на него сесть и отведать Она сядет и отведает, естественно Когда пчелам предлагают более или менее сладкие, ну скажем, растворы, жидкости, мисочки Крохотные мисочки, в которых эм, раствор сахара. Эм, ну, просто сахарозы, которые мы пользуемся в чае и в кофе, да? 5-процентный, 10-процентный, 15-ти, 20-ти, 25-ти, 35-ти и, скажем, где-нибудь 40-процентный. Пчела выберет 25-процентный. Меньше? Ну, зачем же? Мало сахара. Ей надо сахара побольше. Больше 25-ти, 35-ти процентов – это слишком сладко. Ее может хватить... Тепловой удар. Ведь сахар, углеводы вообще, это что-то вроде топлива для живых организмов. Причем, знаете, как бензин, сгорая, ну, сгорая не синим пламенем, а биохимически, так сказать, сгорая, окисляясь. Именно вот из таких продуктов получается больше всего и быстрее всего тепла. То есть они выделяют, окисляясь в организме, больше всего и, что самое главное, быстрее всего. Много тепла. 40-50 градусов. Процентов это для пчел уже многовато. Но есть виды пчел, которые ничего против не имеют. У них вкус, разумеется, у всех пчел. И у очень многих мук. И, кстати, у взрослых комаров, во всяком случае, у комаров-самцов. Прекрасная развита способность определять издалека по запаху вкусные сладкие вещи. Но, конечно, дело не только в э, сладком. И сладко очень важно, очень полезно. Это нужно, это необходимо. Но... Это вовсе не единственный, важнейший для жизни, имеющий прямо-таки жизненно важное значение вкус. Как насчет кислоты? Она же смертельно опасна бывает. И запах кислоты всегда, и всех животных, и вкус кислоты тем более настораживает. Настораживает, а иногда обращает просто в панику. Кисловато пахнет дым. Жуткое дело. Сгореть можно, отравиться. Очень многие яды горькие и очень-очень многие яды кисловатые. Есть, конечно, и сладкие яды, такие хитрые, замаскированные. Но это все-таки другая история. Где расположены органы вкуса? Ну, обычно там же, где и органы обоняния. Но это относится к млекопитающим, вроде нас с вами, или, скажем, мышей-палевок. Это относится к птицам, у которых э, запах играет в жизни очень небольшое значение. Есть, правда, птицы с более-менее прилично развитым обонянием. Эти специалисты попадали главным образом. Американские падальщики, то есть кондоры. Кондор индейка, кондор ворона, даже у королевского императорского кондора есть способность различать несколько Но очень конкретных запахов и довольно-таки издалека, хотя не очень издалека всё-таки. Главным образом они ориентируются на запах и на вкус меркоптана. Это вещество с небольшой молекулой, очень летучее, хорошо распространяется в воздухе, которое выделяется бактериями из падали вот запах падали, главным образом определяется вот именно этим веществом меркаптан. Скажу вам формулу, ежели кто из вас уже э, органическую химию изучает в школе, э, это CH3SH, то есть что-то вроде серного или тио-спирта, э, но это для старшеклассников, естественно. Э, все когда-нибудь там будете, всему научитесь, вот тогда, если захотите, поговорим особо о молекулярной основе обоняние Это безумно интересно. Но большинство птиц все-таки запахи особенно не различают. А вот вкусы различают превосходный. И опять-таки четко ориентируется на сладкое Одним образом солёная, другим образом солёная. Крайне важно, без соли жить нельзя, но слишком солёная опасная. И, конечно же, горькая и кислая, само собой. У рыб, у многих карповых рыб, например, органы вкуса, которые определяют, опять-таки, ну, кислотность, например, воды и многие другие вкусовые качества воды находятся вообще на хвосте, на хвостовом стебле. Есть рыбы, у которых органы вкуса на усах, Или на плавниках, или ещё на чём-нибудь эдаком. А э, у многих моллюсков органы вкуса просто на щупальцах. Органы вкуса и обоняния у насекомых обычно разведены. Вкус, настоящий вкус, они всё-таки определяют главным образом ртовыми органами. А запах – усиками, своими антеннами. Но, э, видите, ребята, это очень большой вопрос. И э, мне надо сейчас с вами всё-таки прощаться. Если хотите, пишите. Спрашивайте, поговорим об этом еще. Я с удовольствием.